Глаза его были грустны, хотя он и старался держаться молодцом. Нам тоже расставание далось несладко, потому что с мы каждый на свой лад любили, и уход его означал конец одного этапа нашей жизни и наступления нового. Если же учесть, что даже я за свою короткую футбольную карьеру расставался уже со вторым тренером, настроение, скажем прямо, было не из радостных. Наш почтовый до скорости экспресса мы тогда никак не дотягивали катил со всеми возможными и невозможными остановками к финишу чемпионата арарат практически не оставил никому надежд на успех и нужно было еще крепко поработать чтобы устроиться вторыми или третьими перспектива вообще остаться без медали что в киеве было бы расценено как полная катастрофа могла легко превратиться в реальность достаточно нам было споткнуться разок другой тучи над нашими головами сгущались и потому появление нового старшего тренера Валерия Васильевича Лобановского, было встречено более чем прохладно в команде еще оставались ребята вместе с ним выходившие на поле и хорошо знавшие нового наставника Лабановский пришел подтянутый аккуратный несуетливый и немногословный он тогда как бы еще стоял в стороне от дел и забот но мы уже постоянно ощущали на себе его внимательный словно бы оценивающий нас взгляд под этим взглядом он становилось чуток не по себе ибо нужно было родиться и вырасти в киеве тренироваться и играть в киевском динамо чтобы без всяких сомнений быть уверенным наше второе место мы его все же вырвали у московских одноклубников будет признана очередной неудачей, а значит, реформ не миновать. Последнюю каплю в переполненную чашу плеснул нам Штутгарт. Первый матч на Киевском поле в играх Кубка УЕФА мы выиграли со счётом 2:0. Это виделось вроде бы неплохой форой перед поездкой в Западную Германию. На это фора и стало началом нашей неудачи, ибо, как и рассчитывал тренер Штутгарта Эппенхоф, Он об этом заявил после матча: "Мы привезли защитный вариант, упростив тем самым задачу грозному сопернику. Была середина декабря, сезон давно закончился, в игре каждого из нас наступил спад, преодолеть его мы так и не смогли. Поединок в Штутгарте был нами проигран со счётом 0:3". на простых к мечте. Сегодня, когда с тех пор минуло столько лет, и страсти, бушевавшие тогда, олеглись, и многое видится лучше и понятнее, можно приступить к рассказу о двух, нет, наверное, все таки трех годах, которые долго еще будут жить в памяти как непосредственных участников событий, так и людей, наблюдавших их со стороны для динамо начиналось буднично, как и положено начинаться подготовки к новому сезону. Медицинское освидетельствование, тесты, занятия в нашем зале на улице Чекистов, первые разговоры нового тренера с игроками, новые лица, осторожное прощупывание будущего. Мы присматривались к наставнику, выясняли некоторые детали его спортивной биографии, чтобы заложить фундамент будущих представлений о нём. Лобановский родился в Киеве в 1939. В двенадцатилетнем мальчишкой пришел в детскую спортивную школу, где и получил первые уроки не только футбольных приёмов но и узнал, что такое спорт вообще. В Динамо он появился в то время, когда уходила плеяда игроков первых послевоенных поколений с традиционными взглядами на тактику и на распределение обязанностей между нападающими и защитниками. И наш футбол перестраивался на систему 4-2-4. Слом был весь в поисках. В эти годы усилиями целого ряда тренеров и игроков в Динамо и «Исподваль» накапливали силы для качественного броска, который и увенчался в 1961 году золотыми медалями, первыми в истории Киевского клуба, да и вообще украинского футбола, и одна из этих золотых медалей досталась Валерию Лабановскому. Он всегда был заметен в футболе неординарностью, выдумкой,